Глава 28 Авелин сжимала руку на шее доктора. Ему оставалось недолго, когда мир пошатнулся. Перед глазами мелькали воспоминания, свои и чужие. Присутствие смерти впервые было настолько неотвратимым, близким и реальным. Когда калейдоскоп замер, сложившись в единую картину, Авелин открыла глаза. Вопреки ожиданиям, Энтони не склонялся над ней. Она была одна лежала на холодном полу, зажимая рукой рану на животе. От боли хотелось выйти царапать ногтями ледяной кафель, но она попыталась выползти в коридор. Ей это не удалось, и, привалившись к стене у двери, она уже знала, что умирает. Всю жизнь, безумно страшась одиночества, на пороге смерти она осталась одна. Ее звали Хиллари. Она думала о том, кого оставила рядом с измененными, и о мужчине, что стрелял в нее. Последнего Авелин знала как подручного Рейвена, психопата, похитившего Энтони и державшего их в заперти. Попадись он ей на пути снова, она, не задумываясь, свернула бы ему шею, но Хиллари не испытывала к нему ненависти. Наблюдать за собственной чужой смертью было странно и страшно. Авелин почувствовал, как тело Хиллари сковал холод и что она не может пошевелиться. Горечь, отчаяние, сожаление о том, что ей так и не удалось вырваться с острова – Снова прогуляться босиком по прибою и почувствовать тающий под ногами песок. Смеяться, подставляя лицо солнечным лучам, и вдыхать соленый морской воздух. Хиллари вспоминала Беатрис и Люка, которому обещала позаботиться о ней. Сестру в те годы, когда они еще были близки. События сливались в единое бесконечное воспоминание, из которого было не выбраться. «Кристи! Крис!» Тони тряс ее за плечи, напряженно вглядываясь в лицо, она вжималась в стену рядом на полу сидел съежившийся доктор Авелин до сих пор чувствовала боль раздирающую внутренности и не понимала что произошло никогда раньше она не испытывала ничего подобного словно их с хиллари сознания слились воедино Авелин глубоко вздохнула и посмотрела энтони в глаза он был взволнован не на шутку прости я тебя снова напугала еще как что случилось Она резко оттолкнулась от стены вздернула на ноги доктора. «Зак». Так хиллари называла его. «Она любила тебя, трусливый выродок», – прошипела Авелина ему в лицо и перехватила взгляд, вламываясь в сознание. Она больше не хотела его щадить. В бункере была индивидуальная система защиты, разблокировать дверь можно только с помощью кода, известного одному человеку – Лоулу. Авелин прошлась по воспоминаниям Зака, которые на многое пролили свет. Он тоже привязался к Хиллари, но собственные страхи оказались сильнее чувства, и доктор так и не смог открыться и довериться ей. Джек Лоул – друг его детства и юности. Зак доверял ему, но когда понял, во что влип, испугался. Он готовил побег, но и здесь не последнюю роль сыграла его трусливая натура и неуверенность. Он опасался провала, боялся последствий, поэтому Хиллари стала для него своеобразной находкой, на плечи которой проще всего было переложить такую ответственность. Зак готовился заранее, поэтому появилась серьезная болезнь, якобы не позволяющая ему предать Лоула и ставившая его в зависимость от бывшего друга. После того, как Джек устроил состязание между ней и Люком, Зак ввел мальчику смертельную дозу препарата. Это были одни из самых кошмарных воспоминаний, которые Авелин доводилось считывать из памяти кого бы то ни было, но именно последнее спасло доктору жизнь. Она отшвырнула его в руки Энтони и сцепила пальцы в замок. Что ей теперь делать с правдой? Речь идет о жизни матери, а она заперта в бункере, из которого нет выхода. «Из-за таких людей, как твой друг, я вынуждена скрываться», — бросила она. Доктор выглядел так, будто на пару с Хиллари оказался при смерти. Едва держался на ногах, светлая кожа приобрела землистый оттенок, носом шла кровь. «Я взломаю систему безопасности и вытащу нас отсюда, но на это уйдет время». Она включила компьютер. Меньше всего ей хотелось объясняться с Тони по поводу собственной агрессивности и того, что с ней произошло. Больших трудов стоило удержаться от того, чтобы бросить доктору в лицо обвинения в смерти Хиллари. Если бы тот не запер их, она могла бы попытаться ее спасти авилен подключилась к системе слежения и просматривала изображения, одно за другим. Она надеялась увидеть Беатрис живой. Энтони подошел к ней, вглядываясь в монитор. «Что не так?» – спросил он, положил руки ей на плечи и легко сжал. «Ищу Беатрис». Скупо отозвалась авилен но вырываться не стала. Ощущение его поддержки выбило ярость, оставляя лишь послевкусие, горечи и сожалений, последних чувств Хиллари. Камер здесь было не меньше, чем на засекреченном правительственном объекте. Авелин почти утратила надежду, когда выхватила из череды стремительно сменяющих друг друга изображений одно. Приблизив кадр, она вцепилась в край стола, судорожно выдохнула. Беатрис нес на руках их старый знакомый, Рейвен. Она была без сознания, но, судя по всему, невредима. «Похоже, Лоула списали в утиль». Джордан Сантоци всегда казался Авелин скользким типом, наверняка вертелся как уш на сковородке, чтобы получить доступ ко всей информации, которую Лоуэлл собрал на острове. Настоящим это казалось далеким и неважным. Он вытащил Беатрис, и Авелин была ему искренне благодарна. Повернувшись к Энтони, она сжала его руку. В ответ он улыбнулся и легко поцеловал ее в губы. «Я знал, что все будет хорошо. Ты бессовестный лжец, Хартман!» Она облегченно вздохнула. «Ты просто хотел меня подбодрить». Главное результат, верно ведь?» «Вытаскивай нас отсюда, пока снова не начали взрывать. Этого я не переживу». Авелин вернулась к работе над электронным замком. Она не следила за временем, а когда дверь открылась, снова переключилась на камеры. Персонал вывели за территорию комплекса, убитых похоронить не потрудились. Повсюду закладывали взрывчатку. Внимание привлек вертолет, рядом с которым не наблюдалось ни живых, ни мертвых. Если балом правит Рейвен, он вряд ли попытается устроить им западню. Значит, им на вертолетную площадку. Оставалось одно незаконченное дело. Авелин вздернула съежившегося в углу доктора на ноги и кивнула Энтони, предлагая следовать за ней. Хиллари умерла в одиночестве. Она привалилась к стене у двери, устремив пустой взгляд на больничную койку. Авелин помнила, как она хотела покинуть это место, поэтому вернулась за ней. Встречая людей, подобных Хиллари, она неизменно поражалась их внутренней силе. Энтони будто читал ее мысли, не говоря ни слова, наклонился и закрыл Хиллари глаза, подхватил на руки. На Зака было жалко смотреть. Он казался полностью раздавленным и уничтоженным. Каким его видела Хиллари? Взгляд любящей женщины способен стереть даже самые яркие недостатки. «Идешь с нами или остаешься?» Тому, кто остается жить с грузом собственных ошибок... Тяжелее, чем той, что ушла. Она испытала это на себе, но в ее распоряжении было больше времени, чем короткая человеческая жизнь. Тела с вертолетной площадки забрали, но Авелин затрясло. Запах крови был повсюду, ей пропитался каждый дюйм земли. энто не чувствовал себя так же. Потрясение и голод давали о себе знать. Авелин притянула его к себе и перевела взгляд на Зака. Доктор сидел в вертолетной кабине, глядя на тело Хиллари остановившимся взглядом. Сейчас он казался не более живым, чем она. До вертолета они добрались, но что дальше? Внимание привлекло небольшое белое пятно на фоне забрызганной кровью зелени. Энтони проследил ее взгляд, наклонился и поднял сложенный в четверо листок, придавленный камнем, развернул его и прочел вслух. «Дорогие Энтони и Крести, оставляю вам вертолет в надежде на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество. Пилот подойдет позже, на корабле вас встретят мои люди». Пожалуйста, больно их не кусайте. Беатрис и пленников я забираю с собой, им ничто не грозит. Персонал останется здесь. По прибытии на материк вы свободны. С пожеланием всего самого наилучшего. Рейвен. Рейвен забрал Беатрис с собой и надеется на прощение и поощрение с ее стороны. Авелин усмехнулась, она слишком хорошо знала мать. В минуту, когда она придет в себя, Джордану лучше быть на луне. Ее размышления потонули в грохоте взрывов, уши заложила, земля под ногами содрогнулась. Она видела, как разлетаются стекло, камень, металл, в огне превращаясь в пыль и осколки. Рейвен сравнял лабораторию Вольтера с землей. Авелин улыбнулась сквозь слезы. Хиллари не успела увидеть, как рушится кошмар последних месяцев ее жизни, но где бы она ни была, отныне она свободна.